Правда, растерялся я. И что же? Реальность всегда сопротивляется изменениям. Хочет их, но всё равно сопротивляется. Это правило, неизбежная двойственность бытия. И если предположим, у меня действительно начало что-то получаться, ха, ну да. И тут, в ответ на первые серьёзные успехи, сразу появляешься ты и начинаешь уговаривать меня проснуться. То есть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 Чуваки, пусть получится что-нибудь эффектное и достаточно обаятельное. Мне же с этой рожей ещё продолжать выступление. Ну надо же, изумлённо воскликнула моя новая подружка, когда я отнял руки от лица. Наверное, ты всё-таки не мой сон. Я совсем другое загадала. Решила, пусть рожа у тебя станет зелёная, глаза квадратными, а посреди лба вырастет рог. Спасибо, растерянно сказал я.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 На твоём месте я бы и сам старался понять, но всё равно нет никаких гарантий. Может быть, это просто такой неприятный сон, которым трудно управлять. Пока не проснешься, не узнаешь. Да что ты заладил? Проснёшься, проснёшься. Не проснусь. Моё слово твёрдо. Мать твою. Слово видите ли у неё. На самом деле ужасно обидно, вдруг сказала она. Обидно, что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 У меня же такая власть над этой вашей реальностью, такая безраздельная власть. Я сплю, вы бодрствуете, поэтому всё будет по-моему, пока не проснусь. А значит, надо меня разбудить до да поскорей, потому что а вдруг завтра вода пришедшая в город по моей воле окажется не красивым наводнением, а настоящей мокрой водой, под которой скрыется всё.